Дантес сделал все возможное, чтобы избежать огласки. Преследуемый по пятам, потерявшим голову поэтам, он с достоинством отказывается от поединка. Но продолжает оказывать знаки внимания жене Пушкина. И, наконец, женится на ее сестре. Пушкин близок к сумасшествию. Неизбежное присутствие человека, смерти которого он жаждет, представляется ему сплошным оскорблением. Он идет на все, чтобы изгнать Дантеса из своего дома. Дело доходит до того, что дуэль становится неизбежной. Они встречаются у барьера, и Дантес поражает Пушкина. Тот, кого осуждает общественное мнение, вышел победителем. А оскорбленный супруг, народный поэт, невинная жертва, погиб. Смерть эта вызвала большое волнение. вся россия облачилась в траур пушкин творец дивных ход гордость страны поэт воскресивший славянскую поэзию первый русский поэт чье имя завоевало внимание даже европы короче слава настоящего и надежда будущего все погибло идол разбит под сенью собственного храма герой в расцвете сил пал от руки француза какая ненависть поднялась какие страсти разгорелись петербург москва вся империя взволнована всеобщий траур свидетельствует о славе страны которая может сказать европе я имела своего поэта и я имею честь его оплакивать император лучше всех знающий русских и прекрасно понимающие искусство лезти спешит присоединиться к общей скорбе сочувствие монарха столь льстит русскому духу что пробуждает патриотизм в сердце одного юноши одаренного большим талантом сей слишком доверчивый поэт проникается восторгом к августейшему покровительству оказанному первому среди поэтов и вдохновленный наивной благодарностью осмеливается написать оду заметьте какая смелость патриотическую оду выразив признательность монарху ставшему покровителем искусств, кончается эта ода восхвалением угасшего поэта. Вот и все. Я читал эти стихи, они вполне невинны. Б может даже юноша мечтал о том, что сын императора со временем вознаградит второго русского поэта, подобно тому, как сам император чтит память первого. О безрассудный смельчак. он и в самом деле получил награду – секретный приказ отправиться для развития своего поэтического таланта на Кавказ, являющийся исправленным изданием давным-давно известной Сибири. Проведя там два года, он вернулся больной, павший духом и с воображением, радикально излечившимся от химерических бредней. Будем надеяться, что и тело его излечится от кавказской лихорадки. Ну что же, и после этого вы будете верить официальным речам императора? Мне оставалось только молчать. Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем, оставшееся после первого знакомства с его музой. Он заимствовал свои краски у новой европейской школы, поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом.